дисперсия пока мы говорили лишь о средствах измерения основной тенденции но еще нам потребуется средство измерения ее вариативности иными словами разброс ее значений дисперсия случайной величины это как она меняется от одного измерения до другого обозначается она как греческая сигма в квадрате а просто сигма это так называемое стандартное отклонение это корень из дисперсии дисперсия, Это сумма квадратов расстояния от каждого результата до среднего, деленная на количество этих результатов. Тут плохо то, что она размерностью не совпадает с изучаемым явлением. Если мы измеряем сантиметры, то дисперсия окажется в квадратных сантиметрах, поэтому из нее берут корень. Чтобы не лопнул мозг, вспомним про кубик. Так вот, для шестигранника дисперсия получается 2,92. Сами посчитаете? Я вам помогу. 3,5-1 в квадрате плюс 3,5-2 в квадрате плюс 3,5-3 в квадрате плюс 4-3,5 в квадрате плюс 5-3,5 в квадрате плюс 6-3,5 в квадрате получается 17,5. Делим на 6, получается 2,917. Ну а корень из этого 1,71. То есть в среднем у нас выпадает 3,5 но разброс результатов от среднего равен 1,71. Чем больше этот разброс, тем больше квадраты расстояний до среднего, тем больше дисперсия, тем сильнее наша случайная величина варьируется. Оценивать дисперсию всей совокупности по выборке не совсем правильно. Возвращаясь к нашему примеру с деревом, разброс между количеством листьев у выбранных нами веток будет естественно меньше, чем у всех веток дерева. Поэтому, чтобы узнать дисперсию всей совокупности, ее делят не на n результатов, а на n-1, это называется коррекция смещения, придумал ее в XIX веке Фридрих Бессель, ученик Гаусса. На этом о дисперсии и оценках выборки все, там есть конечно еще куча мелочей, но мы будем говорить о теорвере лишь в контексте инвестиций. Это именно та область, где нам нужен высокий доход, а вот дисперсия совершенно не нужна. Высокое матожидание дохода – добро, а высокая дисперсия – зло, потому что это риск, это неизвестность. Все финансовые теории в конечном счете стремятся получить высокий доход с минимальным риском. Жалко, что у них ничего не получается.